Глава 19. Отбой в госпитале. Явление несколько условное. Выспавшиеся днем пациенты часть ночного времени бодрствовали. Для неподвижно лежащего лейтенанта Захарова тоже ночь не очень-то отличалась от дня, и все же ночью его никто не беспокоил, так что можно было углубиться в самого себя, в свое мистическое я и попытаться вызвать желанные картины. В ту ночь им очень хотелось получить дополнительную информацию о Мише большом и Мише маленьком. Постепенно входя в состояние глубокого транса, Николай проходил сквозь возникающие энергетические поля, вызывающие видение ненужные ему и неясное. Затем началось хорошо знакомое листание страниц, и вот перед духовным взором появился неискомый образ, а стройная воздушная девушка. Наконец-то я нашла вас, Куля. И уловив его удивление, она представилась: "Я Рита". "Какая же вы Рита?" голубоглазая блондинка даже отдаленно не напоминала Маргариту Малышеву. "Не помните вы меня?" грустно продолжала девушка. "Мы учились вместе в университете, только на разных факультетах. Я на изфаке. И встречались мы на субботниках и студенческих вечерах. Один раз я даже танцевала с вами". После таких пояснений Коля начинал припоминать. Действительно, он видел эту девушку, но очень давно, еще до войны. Однако, как она оказалась здесь, в этом мистическом сеансе? Его немой вопрос был тут же понят. Я едва вернулась домой в Ленинград на каникулы, как началась война. Я не могла оставить родителей одних и оказалась в кольце блокады. Много человеческих жизней унесла она, и я не стала исключением. Ленинград далеко от Сталинграда, но я все же нашла небесного Колю. Вы даже знаете, как называли меня друзья? Я многое знаю про вас, но сейчас не время говорить об этом. Вы ведь заняты поиском душ каких-то людей, я не буду мешать. Мечтаю, что мы еще встретимся. Видение воздушно худенькой девушки стало быстро растворяться. До свидания. Николай, естественно, захотелось проанализировать только что увиденное, но время неумолимо шло, а задуманно им всё не реализовывалось. Листание появляющихся картин продолжалось, и вот наконец возникло видение полумрака. Похоже, что это была землянка или что-то похожее, за грубо сколоченным столом сидел бородатый мужчина и что-то писал. Это был Миша большой. Рядом с ним стоял молодой парень с автоматом на груди и что-то говорил, похоже, докладывал. Смысл этого доклада уловить не удалось, но произношение дошедших славянских слов указывало, что происходит это либо в Белоруссии, либо на Украине. Если не все, то многое здесь было понятно, и мистический исследователь поспешил перевернуть страницу. Теперь оставалось найти образ Миши маленького. После нескольких безуспешных попыток и это тоже удалось. В его видении сразу почувствовалась волнообразное и какое-то колючее излучение на общем теплом фоне. Появилась не совсем ясная картина, представляющая нары в несколько ярусов, на которых лежали люди в полосатых робах. Слышался лай собак и невнятная немецкая речь. Да, все указывало на то, что это концлагерь. Миша, скрючившись, лежал на нарах нижнего яруса. Временами его тело содрогалось от кашля. Было абсолютно ясно, что молодому человеку очень плохо. Утром следующего дня Елена Дмитриевна появилась в госпитальной палате очень рано. По ее внешнему виду можно было заключить, что ночь была бессонной. Она тихонечко подсела к кровати раненого лейтенанта. Николай лежал с закрытыми глазами, Продолжая находиться в некоем подобии сна, несмотря на крайнее внутреннее напряжение, медсестра не стала его будить и терпеливо дожидалась, когда он проснется сам. Доброе утро, Елена Дмитриевна, открыв глаза, сказал Николай. Доброе утро, Коля, она пристально и вопросительно смотрела на него. Да, я видел обоих ваших мужчин. Он слегка замялся, не зная с чего начать и насколько правдиво нужно рассказывать. Говори всю правду, без утайки. Взгляд Елены Дмитриевны стал твердым и суровым. Я все выдержу, только не ври. Я жена офицера и буду достойна памяти своего мужа. Минуту другую Николай собирался с мыслями, а потом подробно, даже со своими комментариями, все рассказал несчастной женщине. Она стойко выдержала его в рассказ, после чего склонилась над раненым, как она сказала колдуном, и поцеловала его. в подёрнутой болезненной желтизной лоб